Это было правилом здорового образа жизни. Дойдя до автомобиля, Сандра достала ключи и, усевшись в машину, открыла переднюю дверь изнутри. «Садитесь», — пригласила она своего спутника. Он привычно быстро сел в автомобиль. Она, чуть прищурив глаза, завела автомобиль и выехала на улицу. До ресторана они ехали минут десять и все время молчали. Наконец, она показала на здании ресторана. Это здесь. Вырулив на стоянку, аккуратно поставила машину в ряд и первой вышла из автомобиля. Идем. В ресторане в этот час было довольно много гостей. Предупредительный метрдотель, увидев миссис Лурье, поспешил навстречу. — Добрый день, мадам Лурье, — по-французски сказал он. — Здравствуй, Пьер, — улыбнулась женщина. «Я сегодня не одна. Ты можешь выбрать где-нибудь для нас тихое место?» Метродотель закрыл глаза. Он был плотный, среднего роста, с чуть оттопыренными ушами. Было заметно, как нравится ему работать в этом ресторане. В его движениях и поведении было нечто от мажордомов и дворецких, что всегда выгодно отличало хороших метродотелей. И что-нибудь легкое на ланч, — добавила Сандра. — Легкий ланч, или вы будете обедать, — поднял левую бровь Пьер. — Мы будем обедать, — уточнила она. — Легкое вино он не предлагал, он почти приказывал. — Безусловно. Ты знаешь лучше, что нам нужно. Это была высшая похвала. Пьер прикрыл глаза, целых секунд наслаждаясь своим триумфом. Затем повел почетных гостей к столику с видом на реку. — Это самое лучшее место, миссис Лурье, — сказал он уже по-английски. — Не сомневаюсь, — с самым серьезным видом ответила она. — Забавный тип, — сказал Кемаль, когда метр дотель неспешно удалился. — Я знаю его уже много лет, — пояснила Сандра. — Здесь работал еще его отец. — Вы выросли в Баттон-Руже? Нет, просто часто бывало здесь. Мы жили в Новом Орлеане, потом некоторое время в Хьюстоне. Поэтому я как бы соединила в себе два наших соседних штата, Техас и Луизиану. И одинаково люблю оба. Как бы две мои маленькие родины. — А где была ваша родина, мистер Кемаль? — Не знаю, — искренне ответил он и, словно спохватившись, добавил, «Может, в Филадельфии, может, в Болгарии. Там есть такой небольшой городок под Софией со смешным славянским названием Елен-Пелин. Моя мама была оттуда родом. При воспоминании о своей настоящей матери сердце забилось более учащенно. Она была турчанкой, но болгарской подданной. Когда умер мой отец... «Гражданин Соединенных Штатов, мы переехали в Болгарию. А после смерти матери я переехал к дяде в Турцию. И уже оттуда снова в Соединенные Штаты, к другому дяде». «Юсеф Аббас», — кемнула Сандра, — «я слышала о вашем дяде». «Вы знали и его?» — удивился Кималь. «Нет», — чуть усмехнулась она. «Я тогда была несколько моложе. Просто о нем много говорили». В доме моего мужа. Они вели с ним какие-то дела. Я запомнила необычную фамилию техасского миллионера турецкого происхождения. Да, его знали многие в Техасе и в соседних штатах, подтвердил он. Поэтому я не знаю, какой город для меня более родной. Сейчас Хьюстон. До этого был Измир. До него Елен Пелин. А в самом начале Филадельфия которые я, честно говоря, почти не помню. Недавно я был там, но почти ничего не узнал. Прошло столько лет, хотя в Филадельфии еще живет несколько семей, знавших моего отца. Официант, бесшумно возникший рядом с ними, расставил на столе несколько тарелок, принес бутылку с вином и по знаку Сандры откупорил ее разливая в высокие бокалы. — За вас! — поднял бокал Кемаль. — Спасибо. Она только пригубила вино. Впрочем, и он почти ничего не выпил.